Кайдар Али Усманов. Нужная профессия. Беда не приходит одна. Мысли материальны. Проведение расчётов закончено. Подготовка всех материалов закончена. Начало синтеза конструкции. Расчёт конструкции закончен. Классификация судна по требованию владельца. Классификации не поддаётся. Анализ невозможно провести ввиду отсутствия отправных точек. Эту операцию можно отложить на более поздний срок, когда будут иметься данные по классификации кораблей такого класса. Особенно следует учитывать наличие поблизости обитаемых звёздных систем, которые имеют собственную классификацию. Учитывая тот факт, что хозяин имеет отношение к представителям расы, проживающей именно на данной территории, следует отталкиваться от нормативов, принятых именно у этого вида разумных существ. С учетом модульности конструкции корабля, создаваемых на данной территории, где находится основной ареал обитания данных существ, рекомендуется быть внимательнее к подобным нюансам. Исходя из пожеланий хозяина, следует создавать корабль, имеющий многофункциональное направление применения. Исходя из этого, следует подготовить на корабле необходимые отсеки для использования самых различных видов оборудования. Однако по По имеющимся данным становится понятно, что ситуацию сильно осложняет факт недостатка информации. Следовательно, приходится отталкиваться от имеющихся данных. Вариант классификации сверхтяжелый корвет расы Аркхам, обнаруженный по летоисчислению 250 тысяч лет назад. Летоисчисление применяется классическое, которое использует хозяин. 250 тысяч лет назад были обнаружены подходящие суда. Тут же в виртуальной памяти искусственного интеллекта замелькали образцы того самого судна, которое его сейчас интересовало. Поэтому он сразу выбрал то, что ему было нужно. Разница в размерах кораблей, конечно, имелась, и вполне достаточная. Но такое судно было действительно подходящим. Корпус у этого корабля использовался своеобразный. По сути, он напоминал тот самый чулок, надеваемый на каркас, про который ему и рассказывал хозяин. Поэтому кадавр достаточно спокойно воспринял это. Тем более, что этот корабль также подразумевал модульность. У него была достаточно удобная схема внутреннего монтажа. К тому же, кормовая часть этого судна позволяла установить достаточно мощные двигатели, которые бывшему дестройеру удалось сохранить со своего уничтоженного не так давно корабля. Эти двигатели были куда мощнее и эффективнее всего того, что можно было бы здесь обнаружить. К тому же, сам кадавр уже прекрасно знал о том, что прибывшие снова в эту звездную систему его преследователи, которые ранее пытались уничтожить корабль кадавра, в данной ситуации собирались устроить в этом секторе торговый аванпост. И все было бы объяснимо, если бы эти разумные не пытались наживаться на неведении местных жителей, так как они не собирались предотвратить представлять им какое-нибудь современное оборудование Так как понимали потенциальную угрозу от таких глупостей, это всё было вполне закономерно. За свою долгую жизнь сам Кадавер неоднократно сталкивался с подобным поведением. Чаще всего так поступали различные разумные, пытающиеся колонизировать какую-то интересующую их территорию, и их абсолютно не интересовало мнение местных разумных существ, если таковые вообще существовали. А уж сам Кадавер столкнулся с самыми невероятными разумными существами, каких только можно было встретить в этой галактике, и про простые жизненные формы, которые не имели разума, тут вообще лучше и не говорить. По сути, с большим удовольствием кадавр постарался бы перейти межгалактическое пространство и попытать счастья найти что-нибудь полезное для создателей там, за пределами этой темноты, разделяющие скопления звезд, именуемые галактиками. Вот только ему удалось выполнить свою задачу здесь, обнаружив того, кто без каких-либо технологических изысков банально и просто сумел разгадать его секрет и подчинить себе. Это был факт, который приходилось уважать даже ему. Именно поэтому древний искусственный интеллект сейчас изо всех сил собирался стараться, чтобы заслужить одобрение нового хозяина. А учитывая тот факт, что этот самый Семён тоже намеревался впоследствии посмотреть на родную звёздную систему Кадавра, то у искусственного интеллекта был шанс представить его своим создателям, если они ещё живы. Хотя сам древний искусственный интеллект уже знал о том, что такие же искусственные интеллекты, как и он сам, ещё в далёком прошлом приняли решение, что им было бы необходимо проверить силу и собственных создателей. После чего они нанесли массированный удар по родной звёздной системе тех, кто их и создал. По той информации, которую он тогда получил, можно было понять, что никого в живых просто не осталось. Его собственные товарищи банально постарались уничтожить всех, кого только могли найти. И это был очень важный факт, про который не стоило забывать. Так что сейчас кадавр, наверное, единственный из искусственных созданий, когда-то разработанных для уничтожения недостойных рас разумных, всё же выполнивший свою миссию и обретший настоящего хозяина, решился сосредоточенно создать судно, которое будет напоминать этоки достаточно тол это обрезанный диск, который кто-то мог бы назвать своеобразным полумесяцем. Его слегка изогнутая форма, так называемым горбом вперёд, а также небольшие выступы больше напоминали два таких полумесяца, которые были соединены своеобразным крестом. Однако, немного поразмыслив, Кадав решил увеличить количество полезной площади и таким образом получить максимальный результат. А для этого ему было необходимо постараться как бы объединить хотя бы четыре таких полумесяца. Да, корабль получался весьма специфический и больше похожий на своеобразный полураскрытый зонт, валанчик для бадминтона. Было такая игра у каких-то дикарей, которых когда-то уничтожил Дестройер до обретения им имени. Так вот, там было нечто подобное. Выступающая вперед часть и острые концы, отступающие назад. Кому-то эти самые концы могли показаться уязвимыми, так как они с виду выглядят хрупко. Однако синтезированная броня, которая будет покрывать этот своеобразный валанчик, позволит защищать такой корпус буквально от любого оружия. Максимум, что сможет как-то на нее повлиять, это кислота. И то, в очень большом и концентрированном количестве. Где она возьмется в космическом пространстве, когда в сейчас было просто не совсем понятно. Хотя сам кадавр как-то встречал гигантских существ, которые неведомым образом путешествовали в космическом пространстве. Сам он тогда не отреагировал на них, потому что их все действия и перемещения свидетельствовали об отсутствии разума, а только о голых инстинктах. Чего не скажешь про обычных разумных существ, которые явно действуют более осмотрительно. Но не все его братья были настолько наблюдательны, так как один из дестройеров попытался столкнуться с таким существом. И эти существа были огромными, даже по меркам самих древних эскинов. По сути, это было нечто бесформенное, похожее на амебу и растянувшееся в космическом пространстве на сотни, а то и тысячи километров поперечники. Только вот толку от его атаки не было. Этот явно слишком молодой дестройер нанес какой-то вред этому существу, ударив по нему изо всех своих орудий. А вот выплеснувшаяся в его сторону струя очень едкой кислоты, которая, скорее всего, у этого существа заменяла желудочный сок или, может быть, даже саму кровь, банально проела всю его защиту. И тут дестройер бесславно погиб, просто растворившись в пространстве. В буквальном смысле этого слова. Тут уже ничего не по делаешь. По сути, тот искусственный интеллект был полностью сам во всём виноват. Инстинкт этого существует, заставил его защищаться от нападения. Так что если хозяин путешествую я на своём корабле всё же наткнётся на такого монстра, то сам кадавр предупредит его об опасности. Так что опасаться такое и так ему просто не приходится. Ещё немного подумав и проведя нужные эксперименты, кадавр выяснил, что даже эта суперпрочная броня всё же поддавалась к кислоте. Но для этого её было необходимо целиком пустить в океан этой концентрированной кислоты, и тогда она могла постепенно сожрать подобную защиту. К уже учитывая прочность такого материала, сам Кадавр рассчитывал, что этот корабль будет очень устойчив даже к ударам гравитационным оружием, что по сути в том же содружестве считается просто невозможным, так как такие поля воздействуют по пока ещё неизвестным учёным этого государственного образования законам. Но когда Кадавр узнал о том, что нарушить такие поля можно достаточно легко, так что подобная угроза для его хозяина не будет существенной. Однако, несмотря на всю прочность брони, сам Кадавр прекрасно понимал, что необходимо возистесь и дополнительной защитой. Например, той самой защитой, которая может позволить о остан... навлю взять атаку противника на дистанции от корпуса корабля, не доводя до абсурда. Чем-то вроде силовых полей, пара генераторов, которых у него остались с прошлого корабля. К тому же, в этой броне ему необходимо будет сделать своеобразные отверстия, для того, чтобы, например, можно было выпустить челнок, принять какой-то груз или же выставить через эти отверстия орудия главного калибра. А все эти подобные отверстия ослабят основную защиту. Учитывая пожелания хозяина, кадавр понимал, что таких орудий должно быть не так уж и много, но они должны иметь достаточную мощь, чтобы уничтожить серьёзного противника, не дав ему даже одного шанса нанести ответный удар. Тем более, что всегда следовало учитывать тот факт, что противник может оказаться невероятно зубастым. То есть необходимо иметь возможность выбить такие зубы раньше, чем противник сумеет хоть что-то предпринять. Получив доступ к линии связи с адружества, Кадавр получил возможность классифицировать большую часть таких кораблей. Но он пока что не знал, к какому классу относится подобное судно, которое сейчас было в процессе изготовления. Мало линкор, линейный крейсер, сверхтяжёлый крейсер? Ведь по меркам этих существ полтора километров в размере это не так уж и много. Однако самому Кадавру пришлось очень сильно повозиться, чтобы начать работу так, как было запланировано. Для этого сначала пришлось очень сильно постараться, чтобы подготовить всю необходимую площадку. Да, достаточно большой участок поверхности земли, полностью ите расплавленным металлом в распоряжении у него был. И по сути, если не присматриваться с орбиты к этому месту, что он старался не позволять делать этим разумным, то обратить внимание на то, что на этой металлической поверхности что-то строится, просто не получилось бы, а то, что постепенно эту поверхность заменила броня корабля, это уже никого не интересует. Синтез всех материалов, необходимых для создания конструкции корабля, шёл уже под этой бронёй. И по сути, никто даже не обратил внимания на то, что она постепенно поднялась над поверхностью земли, даже выше деревьев и приобрела округлые очертания. Заранее учитывая первый старт такого корабля с поверхности планеты, который может быть аварийным, а значит и срочным, когда решил использовать своеобразный пружинный старт. Для этого специально снизу под кораблём была расположена площадка, которая получит своеобразный толчок с помощью подрыва зарядов, которые запустят своеобразное горение твердотопливных одноразовых ракет. Этот толчок будет направленным и особого вреда окружающей территории не нанесёт. Когда Вур сам прекрасно понимал, что такой взлёт всё равно не пройдёт полностью без какого-либо вреда для этой территории. По сути, это даже глупо предполагать. Так что можно сразу понять тот факт, что во всём этом есть точный расчёт, который сделал кадавр. Потом уже от этой стартовой площадки, когда твердотопливные ускорители выработают свои ресурсы и поднимут груз на достаточную высоту, оттолкнётся и сам корабль, получив дополнительное ускорение. В результате этого старта площадка самоуничтожится, так как будет иметь специфическое строение, что и позволит ей просто сгореть в атмосфере. Но свою функцию она выполнит. Конечно, кадавр прекрасно помнил о том, что просил его сделать этот индивидуум Семён. И в первую очередь, это было именно то, что данный корабль должен иметь возможность для посадки на планету. Есть такая способность. Как раз вот эти выступающие своеобразным образом как ноги восьминога выступы его корпуса и будут иметь специальные репульсоры. Хотя все это было достаточно сложно и требовало дополнительных усилий и энергетических затрат, что тоже имело значение. Эта же система экстренного старта была разработана самим кадавром с учетом всех потенциальных сложностей, которые открыто касались именно возможного столкновения враждебных сил в этой звездной системе и потенциальной угрозы в виде какого-либо катаклизма на самой этой планете. Учитывая наличие на борту корабля орудий, стреляющих концентрированной плазмой, а также и других видов вооружения, вроде скорострельных пульсаров, которые должны будут старательно отстреливать москитов и тяжелые ракеты потенциального противника, можно представить, что понять, что энерговооружённость этого судна должна быть гораздо более высокой, чем можно было бы предполагать. Дело в том, что раса Аркхам, которая когда-то в прошлом использовала такие корабли, в основном применяла торпедное вооружение. Тяжёлые снаряды, которые действовали по принципу ракет или торпед. Тут уже не столь важно, по какому принципу они действовали. Больше сама классификация была важна. Так вот, в данном случае приходилось учитывать это. Если нужна повышенная энерговооружённость, то значит заранее стоит учитывать необходимость использования на данных кораблях именно достаточно больших модулей с реакторной зоной. Но и эти модули тоже нужно защищать. А учитывая то, что сам Кадав использовал по необходимости именно реактор на антиматерии, можно было понять, что такое оборудование уменьшит размеры реакторных зон, так как реактор на антиматерии более эффективный и даёт на выходе больше энергии. Однако любое попадание вражеского снаряда в эту зону вызовет достаточно серьёзные последствия. А значит, и эту зону надо закрыть той самой синтезированной броней, которая используется именно для защиты из самого корабля. При этом, когда сам этот молодой разумный Семен поинтересовался то, над чем именно размышляет кадавр, и узнав, что антиматерия очень опасна из-за любой вибрации, так как реактор с антиматерией может банально взорваться, он просто предложил сделать своеобразный шар в шаре. Сначала древний искусственный интеллект даже не понял того, о чем вообще тут идет речь. Но потом... Парень просто показал ему то, как делал своеобразную ловушку для тех же пауков-тарантулов, рассчитанную на охоту без присутствия самого охотника. Просто берется какой-нибудь предмет, вроде приманки, и подвешивается на нескольких нитках, расположенных в разных направлениях, как бы используя силы натяжения, вроде той же самой паутины у пауков. То есть, с какой бы стороны ни произошел удар по той самой приманке, противоположные нити, которые имеют возможность сжатия и натяжения, банально компенсируют подобный толчок. Немного подумав над этим предложением, искусственный интеллект понял, на что намекает ему. человек, поэтому он разработал систему механической компенсации. Никаких электронных устройств, обычная физика. Многочисленные пружины, расположенные напротив друг друга, будут одновременно гасить колебания, направленные по той самой линии, на которой они расположены. Точно так же и другие пружины будут действовать согласно своих физических возможностей. Их просто нужно расположить таким образом, чтобы не оставить ни один сектор без подобной защиты. И потом, какой бы толчок не произошел, пружины погасят его, с одной стороны растягиваясь, а с другой стороны банально сжимаясь. Что и сделает ситуацию, когда он был виноват. куда более стабильный. Честно говоря, сам древний искусственный интеллект, сколько бы ни рассматривал эту ситуацию, никак не мог понять, почему он сам до этого ранее не додумался. Ведь по сути можно было понять, что в данной ситуации подобные проблемы представители тех самых цивилизаций, с которыми он сам когда-либо сталкивался, старались всё решить за счёт сложнейших устройств. А тут всё было элементарно и простое. Может быть, это произошло потому, что этот индивидуум не имел множества знаний, которые ему банально застилали разум? Тоже может быть. Надо будет чаще с ним советоваться. Но это и не мудрено. Вообще-то, если так подумать, раз этот разумный сумел буквально без ничего победить искусственное существо, вооружённое самыми мощными видами оружия, то что тут можно сказать об остальн но этот объем информации надо будет осмыслить позже, когда он все необходимое в конце концов подготовит. Сейчас же все его вычислительные мощности были направлены на подготовку запаса материалов и проведение строительства корабля. К тому же часть его разума следила за происходящим в этой звездной системе, а там напряжение возрастало, так как на ближайших территориях данного звездного кластера были обнаружены разведывательные корабли старого врага представителя империи Грагас, которые уже пытались застолбить данную территорию под себя. Как факт можно было понять, что возможны серьезные боевые столкновения. Поэтому, ему приходилось спешить, так как он понимал, что если сейчас не успеет сделать то, что ему нужно, то банально останется ни с чем. Ещё неизвестно, что произойдёт в результате этой войны. Насколько он знал из своего многотысячелетнего опыта, некоторые разумные предпочитают устраивать тотальные орбитальные бомбардировки, чтобы не допустить захват планеты врагами. А учитывая тот факт, что его хозяин сейчас находился далеко от убежища кадавра, сам искусственный интеллект прекрасно понимал, что сильно рискует. Конечно, та самая защита, которая имелась у данного индивидуума, его хоть как-то защитит. Но это же не силовые поля и тяжёлая броня космического корабля. Это был факт, который приходилось учитывать, и искусственный интеллект старался не забывать о таких вещах. На всякий случай он приготовил два боевых корвета-дрона, которые должны будут выступать в роли своеобразных защитников, по крайней мере, до тех пор, пока корабль не станет эффективен. Но нужно было сделать так, чтобы эти корветы ни в коем случае не напоминали старых и уже известных представителям этого самого содружества дронов-дестроеров, хотя они и были весьма функциональны. Для этого ему всё же пришлось модифицировать и их. Раз основной корабль имеет такую своеобразную структуру внешнего корпуса, то и они превратились в свои разные полумесяцы, которые имеют два маневровых и один основной двигатель. Маневровые двигатели были расположены на остриях его лучей, что позволит этому своеобразному полумесяцу в своей выгнутой стороной нести вперёд с достаточно большой скоростью. А учитывая оружие, которое там можно было использовать, становилось понятно, что такой корабль может составить конкуренцию и достаточно серьёзному противнику. А противник здесь может попасться весьма опасный, и этот факт тоже стоит учитывать заранее. Пока же они были вооружены четырьмя тяжёлыми плазменными орудиями, стреляющими по линиям его следования, и двумя средними трёхствольными скорострельными пульсарами, которые полностью перекрывали всю сферу пространства вокруг этого кораблика. Эти самые корветы-защитники должны будут в случае необходимости эвакуировать хозяина. И даже если будет нужно, то с боем. Эти корветы были размером 60 метров в длину в самой широкой части корпуса. А в ширину они были 75 метров. Могли нести на борту пару боевых дронов среднего класса, которые при сбросе могли весьма неприятно удивить противника. Также внутри корпуса у него имелось небольшое помещение вроде грузового отсека, куда можно было бы во время эвакуации забрать сразу нескольких разумных. Возможно, хозяину понадобится еще что-то, вроде членов команды. Конечно, собственно. сам Кадавр прекрасно понимал, что можно автоматизировать всё на борту такого корабля, каким бы он большим не был бы. Ведь, по сути, сам корабль-дестройера, на котором летал Кадавр раньше, был полностью автоматизирован, и вполне себе справлялся со всеми необходимыми делами на собственном борту. Однако человеку в одиночестве оставаться может быть сложно. Насколько было известно самому Кадавру, люди — это существа коммуникабельные. Им нужно общение с кем-либо. Либо с таким же, как и они, разумными, либо с кем-то ещё. Да, кто-нибудь мог бы сказать, что сам Кадавр, по сути, может заменить сотню таких разумных с учётом своих возможностей. Да, может, но он всё равно будет один, а человеку нужно разнообразие. Кроме того, никогда не стоит забывать о том, что наблюдая за поведением своего хозяина через замещающийся на его руке браслет, Кадавр выяснил, что людям очень часто требуется внимание противоположного пола. Для этого они даже организовывают своеобразные семейные ячейки. Как факт, ему нужно заранее сделать определённые выводы. То есть, с учётом всего того, что он уже узнал, необходимо будет постараться обеспечить хозяина достаточным количеством таких особей противоположного пола. А для этого, как ни крути, нужно обеспечить им достаточно большое жилое помещение Что касается того, что Кадавра могли возникнуть некоторые сложности при его попытках создать корабль с модулем для проживания разумных. Для решения этого вопроса ему пришлось влезть в информационные базы данных, до которых он только смог дотянуться при помощи технологии Содружества, благодаря чему древний искусственный интеллект постарался выяснить все, что только возможно, про оборудование, известное под наименованием «система жизнеобеспечения», а также модули, которые именуются «жилыми», а также модули управления или те самые «мостики кораблей». Дело в том, что Кадавру такое оборудование просто было не нужно. Он сам по себе мог бы... быть всем одновременно. Однако таким существам, как человек, свойственно старательно контролировать процесс полёта. А значит, нужно подготовить то самое место, где капитан корабля, а в частности его хозяин, сможет контролировать ситуацию и управлять судном. При этом заранее нужно сделать всё так, чтобы такое оборудование, которое там будет установлено, выглядело солидно и достаточно современно по меркам содружества. Для этого он вспомнил всё, что хоть когда-то попадало к нему. Всё то оборудование, которое он когда-либо собирал на свои склады и сумел сохранить в момент гибели собственного судна, сейчас кадавр постепенно доставал собирал и подбирал для того, чтобы собрать всё то, что ему может понадобиться. Он даже обнаружил оборудование, известное как бакта-камеры. По сути, это был своеобразный прообраз той же медкапсулы содружества. Вот только в отличие от этой медицинской капсулы, в данном оборудовании использовался немного другой принцип действия. И по сути, такое оборудование могло выступить вроде своеобразной икре у капсулы, так как даже если ее отключить от внешних источников питания, внутреннее содержимое, а в частности пациент, могло сохраниться тысячу лет, так как микроорганизмы, которые использовались в этом растворе, постоянно обновлялись, питаясь погибшими особями своего вида и теми клетками объекта лечения, которые отмирали, попутно стимулируя рост новых. По сути, в данном устройстве какой-либо энергии вообще не использовалось, кроме разве что аспекта. освещения и механизмов открытия-закрытия. Всего лишь по той причине, что там использовали специальную среда с микроорганизмами, которые не имели никакого отношения к технологиям искусственного происхождения. Это были микроскопические биомолекулы, которые воздействовали определенным образом на организм пациента, повышая регенеративные способности организма в сотни тысяч раз, что позволяло добиться большего результата. Когда-то, в далеком прошлом, в манипуляторы дронов-дестройера попало целое судно с таким оборудованием, а также и с достаточно большим количеством этого вещества. Вообще-то, ранее сам кадавр намеревался его исследовать использовать в собственных целях, так как часто разумные, которые попадали к нему в плен, долго не выживали. Вот на них он и собирался проводить различные эксперименты при помощи этой весьма интересной им жидкости. Но теперь у него есть другой способ для ее использования. Можно создать полноценный медицинский отсек, в котором можно будет делать что-либо при помощи этого своеобразного оборудования именно для пользы хозяина. Кстати, что касается медицинского отсека, древний искусственный интеллект решил перенести свои лаборатории в такой отсек. Тем более, что по сути все то, что было необходимо для их полноценной работы, у него имелось в достаточных компактном виде, что можно всегда использовать для получения результата. Кроме того, проводя постоянные исследования организма самого Семёна, особенно после воздействия его того самого обелиска при течь, когда вы обратил внимание на изменения, которые продолжались в организме человека. Взрывное изменение ДНК, которое должно было, скорее всего, проходить эволюционно за миллионы лет, практически прекратилось, и сейчас этот разумный, судя по всему, уже был на пике развития собственного вида. В мозге этого разумного возникла своеобразная сеть усиленных отдельно взятых нейронов и целых каналов нейронных связей. Изучая всю возможную информацию, которую он обнаружил в базах данных содружества до которых только смог добраться, когда Вар весьма неожиданно для себя вдруг понял, что именно ему напоминают эти связи, которые были настолько уплотнены, что их можно было даже обнаружить при помощи микроскопического зондирования. Они напоминали эту самую нейросеть с её узлами и устройствами, которые старательно внедряли всем разумным в головы в том самом содружестве. Размышляя над этой информацией, он нашёл данные о том, что представители одной из древних рас, именуемые спалоты, которые стараются на данный момент держаться достаточно обособленно от содружества, ведут того, что представители этого государственного образования имей Яприземлённые претензии к этим существам использовали именно биологическую структуру для подобных устройств. Неужели всё было куда проще? Пытаясь просчитать развитие событий в случае, например, гибели организма Семёна и его мумификации, когда Вар понял, что некоторые органы не исчезнут, а усохнут, сохранив свою структуру, хотя и сильно повреждёнными. И эта структура нейросвязей, так как она стала более плотной и явно выраженной, точно сохранится в усохшей мозговой ткани. И какой будет из этого результат? А результат будет очень простой. Если кто-то обнаружит впоследствии такие то, то первой мыслью у таких исследователей будет именно загадка о том, что они обнаружили специально имплантированное в мозг разумного устройства, искусственно созданное устройство. Естественно, что они начнут его изучать, чтобы понять, то с чем именно они в этом случае столкнулись. И результат в этом случае будет закономерным. Узнав о том, что это нейроустройство своеобразным образом воздействует на организм своего носителя, что будут делать все эти разумные Правильно. Они начали специально разрабатывать такие же устройства, только искусственные. Вот в содружестве использовали нейросети на основе колонии наноботов, а у Семёна, по сути, такое нейроустройство уже формируется самостоятельно. Вот в чём был главный секрет тех самых существ, которых часто называют древними. Но возможно, что действительно те самые древние, которых таковыми считают сейчас в содружестве, и были такими вот исследователями, которым в руки попался организм погибшего существа, более высокоразвитый, чем были на тот момент они. Ведь, по сути, организм Семёна сейчас был модифицирован настолько, что любое тестирование или проверка в медицинских устройствах, вроде тех самых медицинских или хирургических капсул, выдаст однозначный результат о том, что все это не совсем естественно для его организма. Почему? Да тут все просто. Просто потому, что представители его вида не проходили таких изменений. Вот и все. По сути, если бы было найдено несколько представителей человеческой расы с такими изменениями на какой-нибудь из планет, вроде той же самой Эмиранды, на которой они сейчас находятся, то тогда бы учёные явно задумались бы: "А вдруг это единственная мутация вроде эволюционного скачка для более эффективного выживания именно на территории этой планеты?" Однако, если они обнаружат только одного такого разумного, то в данной ситуации они 100% не сделают вывод, что это искусственно введённые в его организм изменения. Но главное, то они всё равно не увидят именно того, что эти изменения у данного индивидуума уже находятся на уровне генома. То есть при наличии соответствующих факторов, его дети будут нести тот же геном. И к тем же 18 годам у них в мозгу должна будет сформироваться такая же субстанция, которую некоторые воспринимают как нейросеть древних или даже притечь, хотя по своей сути это и есть нейросеть. Своеобразная сеть нейронов, которые специально усилены, и их пропускная способность многократно увеличена. Да, там нет никакого вычислительного устройства. Да, оно там не нужно. Сеть нервных узлов, которые там объединяются в достаточно большой кластер, заменит любой вычислительный центр, и даже кластер искусственных интеллектов Так как по сути скорость обмена сигналами между этими нервными узлами превосходит все возможности, с которыми когда-либо сталкивался сам Кадавр, а уж он повидал на своём веку различных почислительных устройств немало, некоторые из них до сих пор имелись у него на складах, и он собирался их использовать для того, чтобы создать эффективную сеть на собственном корабле, на корабле Семёна. Но устроит это его Кадавр. Он заранее решил сделать так, чтобы этот корабль имел полностью защищённую систему внутренней коммуникации, в которую никто посторонний вторгнуться просто не сможет, так как учитывал свой собственный опыт. Вот, например. Сейчас он фактически полностью контролировал все происходящее на территории той же самой торговой станции, того самого семейного образования, именуемого Великий Дом Лауриан. Прекрасно ориентировался в том, что происходит во всей звездной системе. И все из-за того, что уже взломал коды связи космического флота этой самой империи Грагас, которая пришла в эту звездную систему со своими боевыми кораблями. Также он смог взять под контроль даже начавшую строиться космическую боевую станцию. Ведь, по сути, пока эта станция не была полностью запущена в работу, ее система защиты внутренних коммуникаций просто не работает. работала, так как её банально не было. И для того, чтобы все было в порядке, кадавру было достаточно изменить несколько протоколов в ядре кластера искусственных интеллектов, который и должен будет контролировать все это оборудование. Как факт, теперь он мог использовать эту станцию. Мог использовать всю систему защиты. Также он имел максимальный доступ к данным. А вот хозяева всего этого оборудования этой информации не имели. Они имели только то, что позволял видеть сам кадавр. Чем он и пользовался сейчас. Они даже не знали того, что гиперпередатчик, который наконец-то установили на торговой станции, время от времени выходил на связь. В определенные промежутки времени. Для того, чтобы этого никто не обслуживал. обнаружил, древним искусственным интеллектом была разработана целая система. Он даже вплетал в их передачи собственный пакет информации, который действовали как своеобразный информационный вирус, заражая системы обмена информацией и переписывая протоколы, которые впоследствии ему могли пригодиться. Он искал информацию и получал ответы. Он создал для этого поддельный аккаунт специалиста связи, имеющего абсолютный доступ к этой системе, используя данные реально существующего разумного Кстати, попутно ко всему прочему, Кадавр обратил внимание на то, что не все разумные на борту этой станции могли пользоваться связью так, как им того захочется. Все только из-за того, что не у всех у них был доступ нужного образца. К тому же были и некоторые странности. Например, древний искусственный интеллект обратил внимание на то, что один простой с виду инженер имеет чуть ли не административный доступ к системе связи. Уже потом, собирая про него всю возможную информацию, и не только в этой звездной системе, Кадавр выяснил, что этот разумный на самом деле является сотрудником службы безопасности, то есть самой империи Грагас. По сути, он не был виноват. и сейчас он просто шпионит за представителями Великого дома Лауриан, которые считают себя здесь хозяевами. Однако данных про него хватало, чтобы его местные хозяева могли просто выкинуть в шлюз без того самого защитного скафа. Вот ещё один сюрприз. Старательно автоматизируя подобное оборудование, представители этого государства, известного под названием Империя Грагас, банально поставили себя в очень тяжёлое положение. Когда врастарательно ломался возможные доступы, и по сути, большая часть систем защиты, как те же самые скафы, тяжёлые и сверхтяжёлые штурмового образца дроиды боевого сторожевого а также сдерживающего класса уже были под его контролем. И даже если хозяин такого защитного оборудования, вроде штурмового кафа, тяжёлого и сверхтяжёлого класса, не говоря уже про средние и лёгкие однинки его на себя, и захочет, например, нанести какой-то вред хозяину кадавра, то его ждёт весьма неприятный сюрприз. В искусственном интеллекте, встроенном в это оборудование и которое сопровождает работу всей этой системы, уже есть специальная закладка, которая не допустит подобного. Все эти меры безопасности древний искусственный интеллект предпринял именно для того, чтобы его хозяин был в безопасности. Остальное уже было второстепенным. Тем более, что он теперь мог спокойно не только отключить все эти системы вооружения и защиты, не только отдельно взятых индивидуумов, но и по всей звездной системе мог устроить им перегрузку и банально все взорвать. И даже более того, он мог банально вынудить их атаковать собственных хозяев и их корабли, если возникнет такая нужда. А это уже само по себе говорило о многом. Сейчас же он был занят тем, что работал над созданием корабля и сбором необходимых ресурсов, которых был было достаточно для создания того, что Семён хотел назвать тарантул. В память о том, какие именно живые существа и дали ему первый шаг в этой жизни. Ведь он начинал с охоты на этих паукообразных. Честно говоря, сначала когда Вор просто не понял, того зачем это нужно было разумному существу, но потом даже он всё понял. Когда долгое время наблюдал при помощи пассивного сенсорного комплекса именно за гнёздами этих существ, именуемых тарантулы. Они были быстрые, небольшого размера и весьма агрессивные. Стоило кому-то только потревожить место их обитания, как вне зависимости от размера потенциального врага, эти существо прыгало на него даже в самоубийственную атаку. Хотя иногда всё же достигая нужного результата. Ведь эти пауки, как оказалось, ко всему прочему были достаточно ядовиты, что тоже имело своё значение. Уже только по этому можно было понять такое желание этого разумного. А уж потом, выяснив подробности, древний искусственный интеллект был изрядно удивлён. Честно говоря, бучу его голова-то он бы ею покачал в сомнениях. Именно из-за того, что данный молодой индивидуум был вынужден выживать в очень тяжёлых условиях, и ему даже приходилось питаться этими самыми паукообразными. Уже только по этому можно было понять его упрямство и желание защитить свои интересы. Как именно он будет это делать, в данной ситуации уже не суть важно. В данном случае важнее другое, именно то, что сам этот весьма молодой разумный от своих планов отступать не собирался. Он собирался действовать. И действовать эффективно. Точно так же, как когда-то действовал дестройер, получивший от него имя и ставший кадавром. Так что в этой ситуации искусственный интеллект понимал, что и для чего ему может понадобиться. Главное – сделать все правильно. Поэтому он и поддерживал интерес своего хозяина. К тому же сам кадавр, как уже говорилось ранее, не собирался отступать. А также собирался сделать все возможное, чтобы достичь нужных ему целей. Главное, что у него была эта самая цель. Как и в прошлый раз, когда он уничтожал сотни разумных видов, чтобы найти одного единственного разумного. Того самого, кто сумеет ему править. И сейчас все его мощности, как производственные, так и интеллектуальные, были сосредоточены именно на достижении этой цели, хотя он и не забывал выделять определенную часть возможностей своего разума для того, чтобы внимательно контролировать все происходящее поблизости от хозяина, так как там в любой момент могла понадобиться его помощь и поддержка. Конечно, он продолжал делать различные модификации собственного оборудования, стараясь привести его к общему знаменателю, особенно те, которые должны были ему помочь в усилении собственных позиций, а также и позиции его хозяина. Именно поэтому сейчас шла подготовка еще как минимум двух корвистов. корабетов, который он собирался вооружить более эффективно. Именно сверхтяжёлыми плазменными пушками. Да, их будет всего по две на один такой корвет, но такого сдвоенного удара плазмой не выдержит даже тяжёлый или линейный крейсер по классификации содружества. По крайней мере, если он и не будет уничтожен, то получит очень сильные повреждения. А такой шаг ведёт к достаточно большому количеству вариантов развития событий. Ко всему прочему, когда Вар также готовил ещё и пару десятков боевых дронов поменьше. Это будут своеобразные перехватчики. В вооружении у них будет простое. Всего лишь три двухствольных с стрельных малых пульсара, благодаря чему такой 30-метровый полумесяц сможет банально растерзать целую эскадрилью москитов того же Содружества. Он был хорошо бронирован и благодаря этому оружию достаточно эффективен, именно против скоростных и небольших целей. К тому же у него было небольшое силовое поле, а также и мощные двигатели, позволявшие ему действовать именно в космическом пространстве, которое в том же Содружестве именовали пустотой. В атмосфере планеты такой дрон будет неэффективен, именно из-за того, что у него отсутствуют роли управления, вроде тех же крыльев и хвостового оперения. Однако в космическом пространстве он будет достаточно достаточно быстр и опасен, что тоже немаловажно. И благодаря тому, что их будет достаточно много, эти своеобразные москиты могут весьма неприятно удивить противника и атаковать его с весьма неожиданных позиций. А именно тот факт, что они вооружены таким скорострельным оружием, эти москиты могут создать вокруг себя полноценный огневой шквал, который банально перекроет всю зону вокруг этих маленьких и весьма кусачих кораблей. И об этом забывать не стоит, так как заранее следовало учитывать тот факт, что подобная система своеобразной активной защиты могла позволить защитить основной корабль от больших проблем, видеть тех самых москит или каких-либо активного неувреживающих ракет, которые могли бы пробиться сквозь силовое поле. Да, внешняя броня у Тарантула будет весьма прочная, и с наскока её пробить не получится. Но тогда потенциальные враги того же Семёна могут узнать о факте наличия у его корабля такой защиты. Ведь по сути никому не нужно было знать о том последнем поясе обороны в виде сверхпрочной брони. В этой ситуации слишком много разумных заинтересуется таким кораблём, а значит, Кадавру нужно заранее позаботиться о том, чтобы этот разумный имел возможность защитить свои интересы, так как от этого напрямую зависит и интерес самого о кадавра. Я рад вас видеть, архиерей Дионисий. Тяжело вздохнул я, когда наконец-то смог всё же вернуться в свой родовой замок и выяснилось, что меня там уже ожидает весьма высокопоставленный гость. Я немного удивлён такому визиту. Вы же очень занятой человек, и вообще-то могли бы по сути просто послать мне письмо. Вам совсем не обязательно было появляться здесь лично. В ответ на моё недвусмысленное замечание этот священнослужитель грустно усмехнулся, так как, видимо, сам понимал, что после моего весьма понятного намёка вариантов у него самого просто не остаётся. К тому же, я сам заранее готовился к этой встрече, так как Я прекрасно понимал тот факт, что столкновение интересов с Единой Церковью не может пройти бесследно. И все только из-за того, что я открыто намекнул представителям этой организации на свою информированность. Насколько я догадывался, да и вся аналитика, проведенная кадавром, открыто об этом говорили, Единая Церковь не могла слишком долго хранить такие секреты в тайне. Как результат, можно было бы сразу понять, что, скорее всего, таких умников, которые узнавали совсем неположенную им информацию, представители этой религиозной структуры старательно уничтожали. Скорее всего, у них уже давно был отработан весь протокол для таких действий. Слишком уж быстро отреагировали. привыло на моё письмо сам то священник. Он мог бы попытаться задурить мне голову письмами, начать выдвигать различные предположения, задавать какие-то вопросы. Сейчас же передо мной сидел он сам, лично. Почему? Ведь можно было запросто послать по мою душу какого-нибудь эффективного исполнителя, который явно постарался бы от меня избавиться, при помощи каких-нибудь ядов или еще чего-нибудь, включая сюда даже удар кинжала в спину. Но был один очень важный нюанс, про который сам этот Дионисий просто в принципе не мог бы забыть, и этот нюанс открыто касался именно того факта, что я не подпустил бы к себе в ближний круг кого-то постороннего, то есть ему придется делать это все самостоятельно, а раз он появился сам, то можно было понять, что это будет что-то медленное и скорее всего мучительное. А тут по-другому никак не получится все сделать так, чтобы никто не смог бы связать мою смерть с этим такого разумного. Это был факт, который сейчас говорил не в его пользу. Моя же усталость была открыто связана именно с тем фактом, что я потратил достаточно много времени в столице на приведение своих дел в порядок, а также достаточно долгое время занимался переговорами с аграфами, что тоже было не шуткой. Как и предполагалось, эти разумные прислали к нам на переговоры того, кто совершенно ни в какую не желал считаться с представителями местных жителей и даже не собирался как-то учитывать наши интересы. Этот разумный действовал достаточно глупо и предсказуемо. Первый раз, когда он заявился с достаточной помпой и великолепием технологий, этот разумный, в котором сам аграф, всё ещё сидевший у меня в подвале, опознал своего молодого заместителя, начал беседу с королем Матвеем просто с того, что прямо заявил о том, будто бы явился по поручению каких-то там могущественных разумных. Что по сути своей было глупостью. Ведь он сейчас старательно изображал из себя посланника. На нашей планете, да еще и в качестве ведущего переговоры. А значит, это именно им от нас что-то нужно. Не нам от них. А наоборот. То есть, страной просящей в данном случае выступают именно они. Как результат, можно было понять тот факт, что они должны были как следует подумать, прежде чем просто вот так вот брать и подставляться. Вот какой смысл был во всем этом? Ну, возьмите Видите вы и как следует подумайте. Просто видеть себя вежливо и спокойно. Так нет же. Зашел прямо в королевский дворец, как к себе домой. И даже никак не попытавшись проявить уважение, начал чуть ли не требовательным тоном делать нам какое-то одолжение. Естественно, что я тут же посоветовал королю Матвею прекратить этот фарс. Надо было научить этого разумного думать головой трижды, прежде чем так поступить. Да еще и на чужих территориях. Конечно, я сейчас прекрасно понимал, что разумные, которые стояли рядом с ним и были одеты в тяжелые штурмовые скафы этой самой империи, окруженные силовыми полями и вооруженные тяжелым оружием, легко справятся со всей гвардией королевской семьи. Только вот никто бы им этого не позволил. Если бы бы возник хотя бы малейший намёк на такую проблему, то древний искусственный интеллект Дрестроя тут же вмешался, так как он уже взломал все эти системы защиты, и в случае нужды мне было бы достаточно просто нажать всего лишь одну своеобразную пиктограмму на своём браслете, после чего все эти защитные костюмы, которые по сути представляют у себя полноценную мобильную крепость по меркам нашего мира, банально превратятся для этих умников в металлические гробы, высокотехнологические и наполненные кучей различного оборудования, но всё же гробы. Именно по той простой причине, что я учёл все эти нюансы заранее. Я не собирался позволять им проливать здесь чью-то кровь безнаказанно. Но при всем этом я не хотел бы демонстрировать всем подряд тот самый факт, что их новейшее оборудование вдруг оказалось на нашей планете недееспособным. Этот факт мог бы вызвать кучу ненужных эмоций с их стороны, а также попытку выяснить истинную причину всех этих странностей. К тому же в тот момент я просто не понимал одного важного момента. Почему этот разумный вообще заявился к нам практически в гости в таком виде, ну как тот самый посол их хваленого великого дома, при этом всем старательно демонстрируя оборудование буквально новейшего поколения технологий своего родного государства? Ведь все это оборудование в виде тех же скафов, оружия и даже его своеобразного генератора силового поля, одетого в виде пояса на его комбинезон, имело отношение именно к седьмому поколению технологий Содружества. Что за глупость? Надо сказать, что мой пленник был изрядно удивлен такому факту. Он действительно тоже не понял происходящее. эшего. Ведь по сути подобное можно было приравнять к полноценному преступлению против законов содружества. Удивление графа было настолько велико, что даже я был вынужден замереть на некоторое время, пытаясь самостоятельно осмыслить происходящее. Вот как он после этого будет нам доказывать, что предоставляет новейшее оборудование, особенно в том случае, когда притащит какой-нибудь хлам второго или третьего поколения. Что за глупости? За такое будь я его командиром или хозяином, этот молодой граф уже лишился бы своей работы. При этом, хотя первое посольство графов и провалилось, я всё равно остался бы в дворце, постоянно консультируя короля и короля королеву мать, так как понимал, что в данном случае они поняли одну важную деталь, про которую забывать никому не стоит. Эта деталь открыто говорила о том, что Аграфа не отступится и обязательно снова появится, а значит, стоит ожидать того, что в скоро времени они попытаются выйти на связь с кем-нибудь еще. Соответственно, можно было понять, что нам заранее стоит ожидать с их стороны новых сюрпризов. Как и следовало ожидать, вскоре в столице королевства появился разумный, который хотя имел отношение к торговой гильдии соседнего государства, но при этом вел себя слишком уж нервозно. Я уже потом понял, что по сути, во время своего пути он взял тех самых аграфов, которые высадились из челнока прямо на его стоянке, и дали ему несколько намёков на то, что им было от него нужно, и даже предложили заплатить ему за возможные услуги золотом, причём не монетами, именно слитком. И естественно, что он тут же обрадовался такой возможности подзаработать. Хотя с его стороны это была серьезная ошибка. Вот куда он денет потом это самое золото? Потратит куда-то? Нет, просто не сможет. Всего лишь по той простой причине, что для этого ему нужно будет сначала найти того, кто выкупит у него этот самый брусок золота. Однако торговец в первую очередь увидел именно этот самый желтый металл. Ну и согласился им помочь подкупить кого-то из королевского дворца. И все. прекрасно. Попав в руки палачей тайной службы короля, он быстро сказал все, что произошло. Так что нам сразу стало понятно, что эти разумные пытаются найти контакт с кем-нибудь из окружения короля Матвея. Все только для того, чтобы таким образом найти и прямую возможность продолжить переговоры. Но с этим у них были определенные сложности. Именно потому, что сами они появляться здесь не могли. Да и любой представитель содружества, которого они могли бы высадить где-нибудь поблизости от столицы, тут же привлек бы к себе слишком много внимания. Так что этот план был вполне дееспособным. Вот только вся их основная проблема в этом случае заключалась именно в том, что этот торговец действительно настолько перепугался, что сам был готов пойти в тайную службу короля, лишь бы избавиться от всего происходящего. Не только от золота. Само золото он хотел оставить себе. Да ради бога. Нам было важно выяснить то, чего аграфы добиваются. В качестве потенциального представителя королевского окружения выступил один из моих агентов, который все же встретившись на определенной аграфами поляне, с их провалившим свое дело послом, получил также несколько слитков золота, которое для этих разумных не имело особого значения, после чего пообещал поспособствовать их встрече с королем. Повторная встреча. Вот только он специально по моей подсказке дал этому му индивидууму весьма прозрачен намёк на то, что третьего шанса ему никто не даст. Так что он должен понимать, что и как ему следует делать в будущем. К тому же, его были даны намёки и на то, что необходимо будет задобрить короля какими-нибудь подарками. Интересно, что же они притащат в этот раз? В прошлый раз на день рождения Матвея они привезли ему какой-то брелок, мерцающий самми различными цветами. Причём, когда тот самый пленный ограф увидел его изображение, то долго смеялся. Это вообще-то была специальная игрушка для младенцев. Она не несла никакой смысловой нагрузки, а просто развлекала грудного ребёнка. Ко всему прочему, стоило сразу отметить тот факт, что её аккумулятор был достаточно слабым, так что можно было понять, что в В ближайшее время все это мельтешение ярких цветов просто прекратится, и этот брелок превратится в своеобразную и никому не нужную высокотехнологичную фитифлюшку. Естественно, что когда я озвучил подобный нюанс Матвею, и он, и королева Анастасия были очень сильно разочарованы в аграфах, так что нужный уровень настроения у этих разумных уже был достигнут, как раз перед появлением их посла в очередной раз. Этот индивидуум в этот раз прибыл уже в сопровождении более просто наряженных разумных, которые были именно троллами. Два коренастых бугая занесли ящик, который был стандартной армейской упаковки. Мне это всё рассказывал через систему связи тот самый Юнзараб, сидящий в подвале и всё ещё откровенничающий с моим управляющим. В этот раз они действительно притащили всё третьего поколения. Но на фоне прошлой роскоши они сейчас выглядели как какие-то бедные родственники, что, по сути, действовало отнюдь не в их пользу. В этот раз он уже вёл себя куда более спокойно и даже, так сказать, весьма покладисто. Вежливо раскланялся, рассказывал о том, для чего прибыл, что сразу свидетельствовало о том, что, скорее всего, при возвращении на территорию другой станции в прошлый раз он получил хороших подзатыльников от своего руководства. полной возможно. Сейчас же он был согласен на всё, принёс дары молодому королю, что по сути уже свидетельствовало о том, что данный индивидуум научился многому. По крайней мере, он усвоил тот факт, что мы банально отказались вести с ним переговоры, даже не глядя на то, что они могущественные и сильные, что уже заставило начать с нами считаться. Это было прямое доказательство моей правоты. Хотя дары Матвею-то они притащили, а вот про кралеву мать банально забыли. Но в этот раз я решил не особо придираться, так как понимал, что в этом случае застряну в столице надолго, а у меня было ещё много дел в собственных землях. В этот раз у него приняли те самые грамоты, а потом выслушали его просьбы. Как и следовало ожидать, представители империи Грагас, одним из которых он и являлся, хотели торговать и рассчитывали на получение ценных ресурсов в обмен на золото. Да, представьте себе, они собирались предоставлять нам золото. И это говорит полномочный представитель государства, у которого буквально все склады забиты устаревшим оборудованием. Но для них оно устаревшее, а для фронтира, где как оказалось находится наша звёздная система, вполне современное. Но они хотели и здесь сэкономить. Ведь по сути, добывая такие ресурсы, Ресурсы именно на территории нашей же звездной системы, я имею в виду золото, серебро и какие-нибудь драгоценные камни, которые не имеют никакого значения в их содружестве, эти разумные еще больше экономят. И таким образом получают все то, что им нужно за воздух. Естественно, что молодой король усмехнулся в ответ после моего недвусмысленного намека и заявил о графу о том, что такие ресурсы мы можем получать и из соседних государств. Так зачем нам тогда нужны торговые связи с их империей? Мы лучше подождем тех, кто доставит из содружества что-нибудь весьма интересное для нас, и уже тогда будем торговать. Хотя, по сути, это будет... было смешно слышать с его стороны, так как в первую очередь их интересовали именно лекарственные травы из дикого леса, а их этим разумным мог предоставить именно я. В частности, их интересовал корень женьшеня. При этом я буквально почувствовал, что этот разумный буквально дрожит от нетерпения. Да, я чувствовал его эмоции. А вот он, судя по всему, мои эмоции чувствовал достаточно плохо. Поэтому я постарался, так сказать, окатить его волной презрения, так как действительно не считал этого индивидуума достойным внимания. И его буквально передёрнуло после этого. А значит, он действительно был одарённым, как говорил мой невольный гость в замке Деарн. Юн Зараб говорил мне о том, что этот молодой граф, которого звали Фарин Ларук, действительно очень молодой даже по меркам их народа, и является неплохим одаренным. Эмпатом. То есть он хорошо чувствует эмпатию. Эмоции. Таких как раз и использует во время переговоров. Так как во время переговоров эмоции очень важно контролировать. И что мы в данном случае имеем? А в данном случае мы как раз таки имеем тот факт, что подобные индивидуумы чувствуют эмоции всех тех разумных, которые находятся поблизости от него. Это был важный момент, который стоило учитывать. Именно поэтому я и постарался на него надавить своим презрением как можно сильнее ведь когда этому разумному приходится сосредотачиваться на контроле своего внутреннего состояния он перестаёт осознавать то что делает и по сути может либо как-то проговориться либо сделать какую-то глупость однако тут всё было просто он принёс нам договорённость о торговле тоже заранее оформлено в виде своеобразного документа на пергаменте. Однако я тут же обратил внимание именно на тот факт, что там были указаны весьма своеобразные условия. Мы обязуемся поставлять им то, что нужно представителям этого самого великого дома Лауриан, а они в ответ предоставляют нам только то, что посчитают нужным, именно то, что они сами решат нужным поставлять. По сути, звучало это так, что они обязуются доставлять нам различные технологические изыски. А знаете, в чём основная каверза этой формулировки? Именно в том, что таким образом они просто обещают поставлять нам то, чего у нас нет. В частности, это может быть даже оборудование первого поколения. Да, даже такой хлам уже попадает под это определение. Там же не было указано, что они обязуются поставлять нам что-нибудь современное, что-нибудь современное по меркам того же содружества. И уже только исходя из этого можно было понять, что это была очередная ловушка. Именно поэтому я практически тут же посоветовал королю Матвею не подписывать эту договорённость, так как она достаточно странно звучит. Именно по той простой причине, что под такую формулировку можно вписать фактически любой мусор. Услышав это, король Матвей тут же возмутился, так как тоже уже при Понимал тот факт, что в этой ситуации действительно может оказаться в весьма уязвимом положении И все потому, что подписав такой договор, он сам отдает в руки этих наглых пришельцев то, чего у него просто нет Так как они открыто требовали поставок ценных ресурсов, добычи которых от него просто не зависит Намек был именно на поставки из моего графства Ведь они, как оказалось, в договоре прописали даже тот факт, что будут проверять качество поставляемых ресурсов То есть они качество наших поставок проверяют, а нам будут подсовывать различный мусор Это разве не странно звучит? Конечно же, этот молодой граф был сильно удивлен явлён такой осведомлённости с нашей стороны, так как, скорее всего, эта договорённость была стандартной. И эти разумные обычно так и действовали, подсовывая под видом высокотехнологичного оборудования различных ламп. И даже потом, когда жители такого мира колонии, который чем-то привлёк внимание кого-то из содружества, всё же узнавали о том, что их обманули, у них выбора не было. Им приходилось продолжать выполнять эти договорённости, так как всё было законно. Однако с нами такой фокус не прошёл. Заранее подготовленные к таким нюансам и имея под рукой консультанта в виде того самого аграфа Юнозарап, который сам в таких договорах буква на собаку съел. Мы всё же смогли противостоять такой хитрости. Чего эти банально не ожидали представители содружества. Так что им просто пришлось пообещать составить новую договорённость. А знаете, в чём был ещё один казус всей этой ситуации? Уже потом мы узнали про то, что эти умники, пытаясь обмануть, старательно обещая нам, что будут только в нашем королевстве устраивать полноценную миссию, послали своих представителей и в соседнее государство. И даже у короля Дмитрия был такой же аграв в гостях. Так вот, все эти короли в спешке подписали все эти договорённости по тому самому образцу, который был первым, а мы отказались. Естественно, что их послы, которые были у нас при дворе, тут же отписали об этом своим хозяевам. Заодно и уведомив тех о том, по какой именно причине мы так поступили. Представляю себе реакцию тех разумных. Думаю, что там многим советникам, которые давали различные рекомендации, поверив в очажённую красоту аграфов, теперь мало не покажется. К тому же, когда этот ограф весьма удивлённо попросил объяснить ему то, почему мы отказываемся подписывать этот договор, я указал на тот самый брелок, который они подарили королю Матвею на его день рождения, и поинтересовался, тем не собираются ли они нам поставлять вот такой вот мусор, который по сути является одноразовым и никому не нужным. Надо было видеть глаза этого молодого графа, который сначала удивлённо воззрился на то, что я ему показываю, а потом его даже перекосило. Видимо, он не ожидал того, что мы так быстро поймём то, что они подарили. С разрешения короля я вернул ему этот подарок и заявил, что если они соберутся такой хлам к нам при привозит... жить, то лучше пусть убираются ко всем чертям обратно в свою империю. Да, я понимаю, что мы рискуем. Ведь они могут заключить договорённость с каким-нибудь королевством по соседству, вроде того же самого королевства Хирган, где властвует король Дмитрий, у которого на наших землях есть свои интересы, а потом банально нанесут от туда удар. Я не спорю с этим фактом, так как понимаю, что это вполне возможно. Ведь если они предоставят королю Дмитрию хотя бы оружие того же второго или даже первого поколения, но огнестрельное, то с нашей армией они быстро разделаются. Но они не учитывают в этом случае другого. Если у противника будет высокотехн технология... логичное оборудование вроде оружия, то тогда я задействую свои силы. И что-то мне подсказывает, что тому же Королю Дмитрию такой расклад делал не понравится. Тем более, что если сначала я намеревался попробовать задействовать боевых дронов-дестройера, то потом, по подсказке самого Кадавра, я понял, что мне лучше использовать не дронов-дестройера, а кое-что более серьезное. Например, какую-нибудь из артиллерийских платформ, которые уже охраняют эту звездную систему от вторжения. И говоря об этом, я не шучу. Главное, что Кадавр уже мог вполне спокойно рассчитать зону поражения одним таким снарядом. А его хватит для того, чтобы уничтожить достаточно крупных город. Так что, как только мне станет известно о том, что кто-нибудь из соседних королей решил обзавестись таким оружием в глобальных масштабах, вроде вооружений для каких-либо отрядов или армии, то сюрприз я им гарантирую. Именно поэтому я посоветовал кадавру старательно теперь отслеживать любые попытки со стороны потенциальных противников перемещать их войска. И был совершенно не удивлен, когда узнал, что войска короля Дмитрия постепенно группируются по нашей границе. Именно в том самом секторе, который граничил с моими территориями. Кто-то мог бы сказать, что король Дмитрий просто таким образом пытается навести на тех землях порядок. Можно и так сказать. Но для этого не обязательно было бы отправлять свои самые боеспособные части с других границ. Для этого было бы достаточно передвинуть на ту территорию пару отрядов стражников, численностью около трех-четырех сотен. И все. Этого бы с лихвой хватило для того, чтобы полностью перепроверить все леса чуть ли не частой гребенкой. Именно на тот самый случай, если вдруг там контрабандисты или разбойники снова свили свои гнезда. Однако туда переводились именно вооруженные группировки в виде отрядов латников или тяжелой конницы. А этим ребятам там делать было просто нечего. Именно исходя из всего этого, я сейчас понимал, что в этой ситуации есть больше угроза для моих Моих территорий, чем тем же самым контрабандистом или разбойником. Поэтому я решил подготовиться и принялся заранее собирать все, что только может мне пригодиться. Вся дорога, которая вела через этот лес, теперь была под самым тщательным надзором, включая сюда даже ловушки, самые различные. На всякий случай я на некоторых обычных кустах специально расположил своеобразные ядовитые шипы из дикого леса. Может, люди от них и не умрут, но лихорадка на пару-тройку недель им гарантирована. К тому же, сразу после отравления организма таким ядом, эти разумные начинают терять сознание. У них кружится голова, начинается общая слабость. Думаю. Думаю, что если в передовом отряде подобных разумных появится десятка-два таких больных, то начнутся различные проблемы. Тем более, что сразу же найдутся и те, кто начнёт фантазировать на эту тему, разбивая ситуацию до максимального потенциальных проблем, придумывая всё что угодно, на чём я и мог сыграть впоследствии. К тому же, там были постоянные патрули моих югерей и стражников. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что раз у меня есть возможность контролировать ту территорию при помощи спутников содружества, а также и пассивных сенсорных комплексов, то какой смысл мне туда гонять моих стражников и югерей? Да, можно сказать, что смысла нет. Однако есть очень важный нюанс, про который не стоит забывать. И в первую очередь важно учитывать именно тот факт, что если я вдруг проявлю такую информированность, подниму тревогу о том, что идет вторжение вражеских войск, и при этом не смогу объяснить то, как именно я об этом узнал, то в данной ситуации у многих возникнут определенные подозрения. И в данном же случае, когда там дежурят мои егеря, именно они принесут мне известие о том, что идет нападение. И я смогу постараться предпринять меры. Причем объяснение у меня будет вполне себе предсказуемое. Мои патрули заметили отряды вторжения. И все. В данном случае я буду действовать вполне закономерно. И то, что я постоянно подготавливаю и тренирую свои войска, так в этом нет ничего странного. Тем более, что я заранее готовился к таким сюрпризам и послал сразу информацию о возможных проблемах королю Матвею, заявив в своём письме о том, что мои егереи, которые проверяют территорию возле границы, уже заметили шаствующих с той стороны соглядатаев, которые не очень-то и похожи на каких-нибудь разбойников-егерей или хотя бы стражников. Я имею в виду пограничную стражу. Нет, эти разумные больше были похожи на профессиональных военных. Да и королевский герб на туниках говорит о многом. Кстати, именно искусственный интеллект подсказал мне обратить внимание на тот факт, что в этих ситуациях проще использовать безликую форму каких-нибудь мрачных оттенков, желательно тёмных или тёмно-зелёных, потому что на фоне растительности их не так заметно. Ко всему прочему, стоит отметить ещё и тот факт, что отсутствие в такой форме герба вынуждает задуматься о принадлежности таких индивидуумов. Здесь же всё было на виду: цвета королевской армии да и герб короля Дмитрия. Все. Да, королевские войска нашего королевства уже прибыли в указанный им ранее сектор территории моего графства, где теперь старательно пытались основать для себя лагерь. Пока там еще ничего не построено, так что приходится ждать. Туда старательно уже ехали под воду с припасами, а также и были направлены строители, которые должны были построить там хотя бы временную крепость. Хотя я понимал, что тот же король Дмитрий ждать долго не будет. У него сейчас было всего два варианта развития событий. Первый вариант – это прямое нападение на наше государство с попыткой захвата этой территории, которая оказалась стратегически важной. В данном случае ему придется применить значительное конкурентое. количество сил. Так как королевская семья нашего государства уже была уведомлена о ценности этих территорий и старательно переводит сюда часть своих войск. Значит, битва здесь будет нешуточная. И второй вариант это начать торговлю с представителями аграфов из той самой империи Грагас. В обмен на их поставки он будет требовать оружия и инструкторов. Вы же не думаете, что они сами разберутся в том, как действует это оружие, не перестреляв половину своих живойнов? Уже только по этому можно понять, что у него есть определённые плюсы и минусы даже в этом плане. Основной плюс — это тот факт, что воевать теперь он сможет меньшим количеством своих бойцов, ведь они будут вооружены более современным оружием. А значит, ему не будет нужды переводить на эту территорию большую часть войск своего государства, таким образом сильно ослабляя защиту своих территорий на других границах. К тому же такое оружие будет непривычным для наших войск, и многие воины начнут паниковать, а это значит, что у него есть достаточно неплохой шанс победить малой кровью. Минусы же в этом случае заключаются именно в том, что про такие поставки я практически сразу узнаю, и буду иметь возможность не только нанести упреждающий удар по таким войскам, скам вооружённым подобным оружием. Но даже более того, у меня будет возможность подговорить короля Матвея, предъявить официальную претензию представителям торговой станции, которая будет заключаться в том, что они намеренно устраивают конфликты на наших территориях. Причём сделать это нужно будет в присутствии всех послов одновременно. В этой ситуации сами аграфы никуда не денутся. Им придётся объясняться. А учитывая тот факт, что король Дмитрий ведёт себя действительно весьма агрессивно по отношению к соседям, то представители соседних с ним государств тоже начнут проявлять недовольство в отношении такой торговли. Как результат, есть шанс заставить аграфов отступиться. И бросит это дело на полпути. К тому же, можно будет их заставить таким образом сделать определённые уступки на поставке различных товаров. Ну а что ещё им останется? Информацию о том, что они здесь устраивают такие казусы, можно будет теперь уже достаточно легко отправить на территорию содружества. Думаю, что узнав о том, что именно они здесь делают, представители тех самых соседних с ними государств тоже будут недовольны. И в этом случае Аграфом придётся опять же оправдываться, а для них это будет весьма неприятным сюрпризом. Именно поэтому на всякий случай я приказал Кадавро через тот самый подставной аккаунт постараться найти хороших специалистов, которые могли бы помочь нам защитить свои интересы. Кажется, в содружестве их именовали юристы. Вот пусть юристов и поищет. Тем более, что тот самый Юнзараб, который сидел у меня в гостях, сам предоставил полный доступ к своим личным счетам. Хотя денег у него там было не так уж и много, однако их могло хватить нам именно для того, чтобы мы смогли заключить предварительный договор и дать возможность юристам заняться нашими делами. Так что думаю, что этим разумным будет весьма неприятно узнать о том, что информация подобного рода вообще вышла за пределы этой звёздной системы, ведь они по сути сами начали вмешиваться не только в происходящее на планете, но также и пытаться устроить потенциальный геноцид чужими руками. Так что рычагов воздействия на этих разумных у меня могло быть куда больше, чем они думают. Пока были закончены эти переговоры, я всё-таки решил отправиться в свои земли, где и собирался заняться сейчас подготовкой к столкновению с потенциальным врагом, так как что-то мне подсказывало, что король Дмитрий не станет долго ждать и скорее всего постарается любой ценой нанести удар. Судя по всему, он может даже собственными силами попробовать отхватить эту территорию и взять её под свой контроль. Судя по поведению его посла, который всё же вернулся в столицу нашего королевства, особых приказов от этого умника просто не было. Да, он принёс мне 25.000 золотых как выкуп за их преступников, но на этом наше общение и закончилось. Означает мне заранее следует ждать сюрпризов. Именно при возвращении в замок Дарн я как раз и наткнулся на присутствие достаточно большого количества священнослужителей из Единой церкви, которые в первую очередь имели отношение к ордену экзорцистов. Сначала я даже испугался, подумав о том, что ко мне в гости неожиданно заявились как раз-таки на представителей тех самых отрядов, которые проверяли службы различных приходов и деятельность священнослужителей. Но я так к ним никакого отношения не имею, кроме деловых отношений в виде торговли различными ресурсами. Поэтому пытаться каким-то образом на меня надавить, тут просто было невозможно. Однако, когда я понял, то, кто то именно ко мне прибыл, то задумчиво вздохнул. Мне сразу стало понятно, что в данном случае я столкнулся именно с подтверждением своих подозрений. К сожалению, экзорцисты были в курсе того, что хранится в том самом монастыре, который сейчас сиял на сенсорных комплексах радиации как звезда. Уже только по то я понимал, что в сложившемся положении у меня не остаётся выбора. Этот священник должен будет рассказать мне всю правду, а уже потом по его поступкам я решу, что с ним делать. Я понимаю, что скорее всего он просто получил приказ, который должен выполнять. Вряд ли он решил сам от меня избавиться. Но если уж в этом деле участвует настолько значимая персона, то у меня просто нет других вариантов. К тому же мне потом всё же придётся постараться сделать что-то с тем самым монастырём в горах, потому что такое оружие оставлять в руках религиозных фанатиков будет весьма опасно. Один раз люди уже сделали такую глупость, и чем всё это закончит спросите об этом у тех, кто жил в первом городе колонии на этой планете. Там до сих пор выжженная радиоактивная пустошь осталась. Хотя поговаривают о том, что там различные мутанты бегают, но это разве показатель? Ко всему прочему та самая радиация, которая буквально бушует в этом месте, явно появилась там не спроста. И уже только об этом заранее следует понимать главный факт факт того, что эти индивидуумы сами прекрасно знают о возможных последствиях, но не собираются ничего предпринимать для предотвращения угрозы гибели этого мира. Вежливо поприветствовав такого неожиданного гостя, я пригласил его на обед, так как понимал, Но сейчас, с учётом моей занятости, у нас просто не будет времени для беседы. И судя по еле сдерживаемой, хотя и в чём-то грустной улыбке отца Дионисия, я понял, что именно там и решится моя судьба. Я быстро привёл себя в порядок и отдал все необходимые инструкции, а также передал кадавру управление следящим сенсорным комплексом, который как раз и находился в том самом помещении, по той простой причине, что он обязан был контролировать всё, что сделает отец Дионисий, и в случае необходимости предупредить меня. Как и следовало ожидать, наш обед начался под ничего не значащие разговоры. И, по сути, можно было бы спокойно расслабиться, если бы я не знал именно того факта, что расслабляться в этой ситуации мне категорически не стоит. Такая расслабленность могла сыграть со мной очень плохую шутку, поэтому я старательно следил за всем тем, о чем мы с ним говорим, а также и за всем тем, что могло в данной ситуации заинтересовать самого отца Дионисия. Сначала он начал расспрашивать меня о том, как я все же отношусь к деятельности представителя Единой Церкви, и в частности его интересовали именно дела Ордена Экзорцистов. И я сначала даже удивился, хотя я Я уже и сам понимал, что если уж на то пошло, то в данной ситуации речь как раз идёт о том, что открыто касается этого самого дела в отношении того самого монастыря. Он вряд ли стал бы задавать такие вопросы, если бы не было всё так просто и предсказуемо. Значит, тут именно и был ответ. Я влез в достаточно серьёзные дела этого ордена, хотя я понимал, что вроде бы эти разумные были достаточно адекватными, как ко мне, так и по отношению к остальным таким же церковным иерархам. Однако я понимал, что как ни крути, но эти разумные действительно могут совершить серьёзную ошибку, банально попытавшись просто устранить моего врага А ведь основным врагом для них могут стать именно те, кто контактирует со графами. А я вообще-то намеревался со временем все же вырваться за пределы этой планеты. И даже из данной звездной системы. Да вы сами подумайте. Если есть возможность, то почему бы не попутешествовать? Ведь по сути наши предки тоже начинали с малого. А потом даже создали этот корабль-колонизатор, который и принес их к данной планете. Так почему бы и мы не можем шагнуть дальше? В том-то и весь секрет. Представителям подобной религиозной организации подобное развитие событий было совершенно ни к чему. Именно из-за того, что в этом положении они будут тут уязвимы. Они не смогут контролировать жителей нашего мира. Я уже молчу про то, что надо будет распылять своё внимание на несколько миров. Вы только себе представьте такое. Если они даже в нашем мире, в нескольких государствах не могут взять под контроль ситуацию и постоянно между собой ссорятся, то что будет там? А вот там как раз-таки в таком положении, когда нужно контролировать достаточно много звёздных систем, каждый из таких индивидуумов будет считать себя хозяином. И в результате этого интриги усилятся многократно. А дальше что? А дальше эти разумные банально уничтожат либо друг друга, либо вообще всю эту цивилизацию. Церковь не зря называется единой. Они пытаются таким образом держать всех под единым руководством. А если они потеряют эту нить, то ни о каком единстве тут и речи не будет. Естественно, что постепенно обсуждая эту тему, что мне нравится, а что не нравится в церковных проблемах, с которыми я лично столкнулся, отец Дионисий постепенно подёл разговор к тому, о чём мы с ним как-то уже беседовали, о том, что из меня получился бы достаточно неплохой экзорцист. Однако я не собирался поступать таким образом и так глупо подставляться. так как понимал, что очень сильно буду рисковать. Я тут же отрицательно ответил на такое предложение, просто заявив о том, что банально не вижу в этом никакого смысла. Ведь по сути, если так поступить, то риск будет просто запредельным. Тем более, что я не собирался становиться одним из священнослужителей. Пусть сам этими делами занимается. Я уже столкнулся с тем, что агрессивно отношусь к таким делам и фанатизму. Поэтому я ответил ему о том, что не считаю нужным соваться в такое дело. А если вдруг кто-то считает, что я таким образом почему-то наношу вред либо церкви, либо даже королевству, то пусть найдет этому какие-нибудь доказательства. Тем более, что я понимал, один ваш вный момент. Именно про то, что отправившись служить в орден экзарцистов, мне придётся забыть о мирской жизни. Извините, но она мне нравится. Какой мне смысл от неё отказываться, если сейчас я фактически нахожусь на её вершине, по крайней мере, в нашем мире. Уже только по этому мне следует понимать, что в сложившемся положении не стоит этот факт недооценивать. И в частности, это не стоит недооценивать именно тем, кто советует мне подобное. Судя по мрачному лицу отца Дионисия, именно в этой ситуации он явно рассчитывал на другой ответ. Ну да, ведь именно от этого ответа сейчас зависело то, что он будет делать дальше. Как и следовало ожидать, практически сразу после моего ответа он отвлек мое внимание от стола тем фактом, что спросил про голову медведя, украшавшую стену в данном зале. Его внезапно заинтересовало то, когда я добыл такой весьма интересный трофей. И вообще, как я выжил после такого столкновения? Я спокойно отвернулся и был неудивлен, когда кадавр мне сообщил про легкое телодвижение этого индивидуума, который забросил в мой кубок какую-то тему. это странную горошину, которая тут же растворилась в имевшемся там вине. Стараясь ничем не демонстрировать своего огорчения такими действиями с его стороны, я постарался принюхаться к запаху вина и практически сразу почувствовал разницу. Запах действительно отличался, и это самое отличие сказал мне о том, что именно было подмешано в мой кубок. Как ни странно, это пока что был не яд. Это был специальный сбор трав, который, так сказать, развязывает языки. Так что уже со спокойной душой я сделал вид, что отпил пару глотков из этого кубка. Ослуга уже заранее получивший приказ, также сделал вид, что снова его наполнил. Вспомнив о том, какое действие на разумного оказывает этот состав, я постарался сделать вид, что он на меня подействовал. И как факт, отец Даниил начал задавать быстро и очень много разных вопросов, именно в отношении того, как, откуда и зачем я узнал про тот самый монастырь, где хранилось ядерное оружие. Я старался отвечать ему так, как отвечает человек в таком состоянии, слегка путано, сбиваясь на мелочах. и постоянно отвлекаясь в сторону. Но я говорил ему о том, что в данном случае собирал информацию у различных нищих, которые пришли с той территории, у торговцев, которые на те земли иногда заезжали, и даже пару раз столкнулся на постоялом дворе со священнослужителями, которые распространяли слухи про проклятый монастырь. Чем больше я говорил этих глупостей, отводя зону внимания этого священника от истинных источников информации, тем больше он мрачнел. Судя по всему, таким слухам нельзя было распространяться, а значит, после того, как он разберётся со мной, этот разумный отдаст приказы для тех, кто должен будет постараться избавиться и от тех разумных, кто мог проговориться о таких вещах. Исходя из всего этого, я понимал, что положение становится как раз-таки именно критическим. Всего лишь по той простой причине, что отец Дионисий решил все-таки от меня избавиться. Вот зачем он задает все эти вопросы? Ведь он и сам прекрасно знает о том, что я хороший травник. А если это так, то я и сам достаточно быстро пойму все, что касается этой травы и того, чего именно он добивался таким образом. Так что можно понять, что на нашей дружбе, только что им самим был поставлен большой и огромный могильный крест. Ну что же, он сам сделал первый шаг. Я его не заставлял этого делать. Особенно, если учитывать это. этот факт, что этот индивидуум после этого своеобразного допроса снова отвлёк меня от стола глупым вопросом. и опять подкинул мне в кубок какую-то горошину. И сейчас я уже не прельщался, так как понимал, что нюхать теперь вино мне просто нет смысла. Это яд, возможно, какой-то медленный, но не нужно же ему привлекать к себе внимание моей смертью в его присутствии. Нет, он не настолько дурак, а значит, скорее всего, этот яд очень медленный, так что можно понять, что мучиться я буду долго, и возможно, что нет никакого противоядия. Навскидку, я мог бы назвать минимум два таких яда, поэтому можно было понять, что он действительно зачеркнул наше взаимоотношение. На корню. Конечно, я понимаю, что раньше он хотел меня спасти, но тогда он чувствовал, что он не мог бы был обязательство не передо мной, а перед моим дедом, старым графом де Арн. Однако сейчас, видимо, на кону стояло нечто более серьёзное, чем жизнь какого-то мальчишки и сиюминутный интерес церкви. Нет, я зацепил этим откровением достаточно серьёзную проблему, которая прямо касалась деяний представителей этой организации. Как результат, можно было сразу понять, что церковники не оставят меня в покое. То есть, если я хочу жить, мне самому нужно постараться с ними разделаться. Воспользовавшись тем, что отец Дионисий снова направил моё внимание на стену с трофеями, я даже встал и пошёл туда, именно для того, чтобы этот разумный мог спокойно провернуть своё дело, а потом привлёк его же внимание к этому же трофею, попросив этого священника подойти ко мне, чтобы показать ему размер клыков этого монстра. Когда тот встал и подошёл ко мне, старательно делая вид, что он заинтересован в моём рассказе, а я в этот момент нёс какую-то чушь о том, что этот монстр, гоняясь за мной и своими клыками, зацепился за дерево и встрял ими в древесину практически на глубину моей ладони, аккуратно выскользнувший из его спины слуга быстро выменял наш в кубки местами. Всё только для того, чтобы отец Дионисий сам отведал то, что приготовил для меня. Сам, ведь в его кубки яда не было. Так что то вино я мог выпить свободно и спокойно. После чего вместе со священником, вернувшись к столу, мы снова выпили вина за нашу дружбу, которая, к моему глубочайшему сожалению, уже закончилась. Чтобы он там потом мне не говорил, но я не устраивал для него такой провокации. Он сам захотел этого. Ну что, святой отец? У меня есть вопросы, которые я хотел бы уточнить. Завтра у меня вопрос, когда этот священник отпиф из моего кубка внезапно поплыл глазами, что явно было последствием воздействия того самого первого сбора трав. И при нёмса задавать ему вопросы как раз по поводу того, что именно хранилось в том монастыре, и какие интересы сами священнослужители прикрывали той маскировкой, которая была достаточно грубой и в чём-то даже неумелой. Однако это было не так важно, так как мои подозрения оказались правдой. Они действительно хранили там ядерные бомбы, которые миновали «карающая длань Господа». Естественно, что я тут же заподозрил кое-что еще. И отец Дианисий сам подтвердил мне тот факт, что первый город-колонию, в котором были все технологические мощности поселенцев, уничтожили именно они – святые отцы Единой Церкви. Всего лишь по той причине, что эти жители не желали всю свою жизнь молиться. Они видели свою жизнь в будущем, в технологическом развитии своего мира, а не в религии и поклонении Богу. Поэтому имя и было принято решение обрушить людей в дикость, вынудив просто превратиться в дикарей. Теперь-то все стало на свои места. Кстати, Орден Экзорцистов и был тем самым подразделением Единой Церкви, которая занималась такими вот карательными мерами. Тот самый монастырь имел отношение именно к их ордену. Туда отправляли только самых доверенных, разумных, фанатиков своего дела. Хотя, в последнее время стали отправлять и кого попало, так как смертность там была слишком велика. И в последний раз туда даже отправили нескольких разумных, которых там быть в принципе не должно. Одним из них был архиерей Варфоломей, задумчиво усмехнулся я, тут же заметив насторожившегося священника, который сейчас, видимо, пытался понять, что происходит, но так и не смог перестать. перебороть ту смесь трав, которую сам же закинул в это вино. Я же в данном случае просто продолжал расспросы, узнавая все то, что могло меня заинтересовать. И в конце концов просто попрощался со священником, посоветовав ему как можно быстрее отправиться в центр веры, потому что через наушник я получил весьма неприятную информацию. Дело в том, что спутники зафиксировали сейсмическую активность в той зоне, которая не могла быть ничем иным, как именно полноценным землетрясением. Более того, судя по всплеску радиации в той зоне, кто-то все же решил воспользоваться этим оружием. И совершенно случайно забыл уведомить об этом своеобразном нюансе вверх уповного и иерарха Единой церкви. Естественно, что меня такое положение дел очень сильно насторожило, так как я понимал, что если случилась точевой атака, опасался, то в данной ситуации следует срочно принимать меры, иначе всё станет куда хуже, чем я себе это представляю. Когда Вар тут же постарался вывести график того, что может произойти. Тем более, с учётом того места расположения, где именно находился этот монастырь. Удар от ядерного взрыва, видимо, пошёл не вверх, а вглубь земли, потому что землетрясения не прекращались, они нарастали, настолько сильно, что он зафиксировал даже волнение на море. По сути, здесь на Миранди был достаточно большой океан. поэтому можно было понять, что такое волнение не доведёт ни до чего хорошего. И уже только поэтому можно было понять, что ситуация стала куда более опасной, чем можно было бы себе это вообще представить. Тем более, что начались движения воздушных масс. Да и играли фидиоты Тихо пробормотал я, провожая раздражённым взглядом кавалькаду слученнослужителей, сопровождавших карету с отцом Дионисием. С этим разумным я уже попрощался. Он сам был во всём виноват. По сути, он всего лишь получил то, что готовил мне. Я не просил его меня отравить. Я не просил вмешиваться в это дело. Он сам сделал свой выбор, который для него и стал приговором. Весьма серьёзным надо сказать приговором. Судя по всему, где-то через неделю он умрёт. Внимательно обнюхав кубок, из которого он выпил тот самый состав, я почувствовал там знакомый запах, который мне когда-то продемонстрировал Петрович. Это была чёрная пыльца горного Потосы. Есть тут такое растение. Правда, растёт далеко в горах и очень редкое. Найти его можно только на самых высоких скалах, на которые-то и забраться очень сложно. По сути, эти скалы были практически недоступны. Однако кто-то сумел туда добраться, чтобы раздобыть такой порошок. И именно этот порошок должен был меня убить. очень медленно, потому что в моих внутренностях начал был прорастать черный мох, и тут я просто ничего не смогу поделать. Надо сказать, что это был достаточно жестокий способ остановить мое любопытство. Честно говоря, я не ожидал от отца Дионисия подобной жестокости, однако теперь он почувствует на себе все это. Думаю, что в ближайшее время он поймет свою ошибку и прочувствует до самой глубины души то, что он натворил, так как ему еще придется ответ держать перед Богом. Ведь не зря же говорят, что есть такая заповедь «Не убей». Тот, кто про нее забывает, потом получает то, на что обрекал других. Да, я прекрасно помню, что у меня есть ему мало грехов хватает. Не надо напоминать. За свои грехи я потом сам отвечу. А сейчас не мой черёд. Что тут поделаешь? Такова жизнь в нашем мире. Если ты кому-то делаешь гадость, то будь готов к тому, что они к тебе вернутся. Теперь же мне оставалось только готовиться. Я тут же послал с соответствующими письмами гонцов к королю Матвею и королеве Анастасии, а также и к обоим герцогам Нужно было их уведомить о том, что в ближайшее время возможны большие неприятности, которые могут выразиться отнюдь не в шуточных проблемах. Так как понимаю, что тот факт, насколько далеко от того монастыря находится эта территория, сам по себе не решает основных проблем. Всё только по той причине, что сейсмическая активность, как назвало эти землетрясения кадавр, продолжались, и их амплитуда нарастала. Скорее всего, скоро начнётся движение тектонических плит. Так говорили умные и образованные люди, когда начиналось перемещение земли в огромных масштабах, в континентальных. Но я так понял объяснение этого древнего искусственного интеллекта. Так что нам надо было срочно эвакуировать жителей из прибрежных районов королевства. А это мог сделать только король. Самая главная проблема этой ситуации заключалась именно в том, что у нас возле моря и океана был по сути только один портовый город из десяток деревень рыбаков. А вот у наших соседей, у того самого королевства Хирган, где властвовал король Дмитрий, эти территории занимали более значимую часть. У него там было аж три города, и это могло стать серьезной проблемой для данного государства. Ведь по сути в такой ситуации эти индивидуумы банально оказались в лову шке. Им бы сейчас все эти войска, которые они пытаются направить на нашу границу, пригодились бы там. Всего лишь по той причине что начнутся большие приливные волны. Сначала я даже не понял того, в чём был смысл слова большие. Но мне когда Вар объяснил на примере, на примере деревьев из дикого леса, эти волны могут подниматься в высоту до 50 м. А учитывая тот факт, что большую часть поверхности нашего мира занимает именно вода, то в этой ситуации волны могут достигать высоты и в 100, и 150 м. Такая волна запросто захлестнёт большую часть земли нашего континента и дойдёт аж до гор и попутно сметёт всё на своём пути. Да, нашу землю от той прибрежной части отделял своеобразный хребет из пары десятков холмов. Но я думаю, что они не особо помогут, а значит, придётся постараться. На всякий случай я приказал Кадавру отправить дронов, чтобы взять образцы почвы в тех самых местах, где у него были расположены плантации. Всего лишь по той причине, что подозревал одну большую проблему. Возможно, я потеряю всё это в ближайшее время, ведь не знаю того, насколько времени всё это продлится, особенно учитывая тот факт, что произошло очень серьёзное землетрясение, которое продолжало нарастать. Это же надо было этим идиотам придумать подобное. Засунули свои ядерные заряды именно в зону стыка тектонических плит. Ведь малейшая неприятность, даже подрыв одного такого заряда, могла бы привести к очень большим проблемам. Однако сейчас я понимал, что взрыв был отнюдь не один. По рассказываться о Дионисе и согласно их архивам, о никто не уточнял ту информацию. Там находилось как минимум пять таких зарядов, которые они и называли карающая длань Господа. Никто уже не знал того, какой мощности были эти заряды. Хотя по примерным подсчётам, да и по количеству ударов, который почувствовал через свои датчики, и смог считать через сенсорный комплекс спутников содружества Кадавр, это был именно подрыв нескольких зарядов такого класса, как минимум тех самых пяти. Это, конечно, немного радует, именно то, что у церкви больше не осталось таких смертоносных сюрпризов. Однако я подозреваю, что наши проблемы от этого меньше не станут. и поэтому я тут же принялся готовиться. Так что кадавру был отдан еще один приказ. Нужно было постараться через гиперсвязь выйти на тех самых юристов, которые могли бы прижать этих самых аграфов. Тем более, что таким образом можно было вынудить их нам помочь, без надежды на какие-то виды благодарности. Я был уверен в том, что они прекрасно информированы о том, что происходит на планете, а значит могут принять меры в глобальном масштабе. Как там в древности говорили на Земле, клин-клином вышивают. Вот и тут нужно было поступить так же. Я понимаю, что спасти всех людей банально не получится, однако есть возможность сберечь Чуть кого-то. Замок Дарн может вместить многих. Тот же город Арн имеет достаточно мощные и крепкие стены. Если университерятся и вовремя сделать всё необходимое, то вода не сможет затопить его. Что будут делать другие разумные, меня сейчас по большому счёту вообще не касается, так как по сути в этой ситуации для меня важно совершенно другое. Именно то, что в сложившихся и положении мне нужно быть внимательным и осторожным. Естественно, что в этом случае я тут же постарался убрать всех своих людей от границы. Да и какой теперь в этом может быть смысл? Если король Дмитрий полный идиот, то он не обратит внимания на всё происходящее Надо сказать, что тот же центр веры своим местом расположения выбрал то самое королевство Астория, которое может быть просто уничтожено. И все только из-за того, что оно было достаточно богатое. И там располагалось несколько портовых городов, и вовсю процветала торговля. Но оно фактически находилось на полуострове. И вот же казус ситуации. Судя по всем графикам, которые постарался составить кадавр, основной удар этих самых гигантских приливных волн в первую очередь придется как раз по этим территориям, по тем самым местам, где и располагается Центр Веры. Ну что же, в данном случае, что они хотели сделать с другими, то и получили сами. Как там говорилось в древности на Земле, что посеешь, то и пожнешь, значит в скором времени Центра Веры не будет. Как и того самого королевства Астория. Эти приливные волны цунами не оставят им ни единого шанса. Они банально уничтожат этот полуостров. Тем более, что землетрясения продолжались. А значит, как нам рассказывал кадавр, поверхность этого мира изменится очень сильно. Как он мне показал, в результате таких катаклизмов некоторые континенты могут уйти под воду, а другие подняться. Вот мне только такого стечения обстоятельств не хватало. Именно поэтому я и собирался в случае необходимости постараться эвакуироваться на базу кадавра, которая уже давно укреплялась и модернизировалась. Забрав с собой тюрьмы, тех, кто вполне подходит для этого. тех, кто будет меня слушаться и делать все, что мне нужно. А это были те же егеря с их семьями и другие люди, прошедшие определенную подготовку. Та же Татьяна с Машей. Да, Татьяна уже была замужем, но муж ее там не будет мне нужен. А вот она сама как раз пригодится. База бывшего дестройера, которые сейчас уже превратились в своеобразный строительный цех, уже имела все необходимое, чтобы защитить себя в случае необходимости. И даже силовой щит. Как мне объяснил кадавр, таким образом можно создать своеобразный защитный купол, как делали некоторые разумные, которых он когда-то уничтожил. И вода просто накроет его. его. Удобная подводная база получится, и никто даже знать не будет о том, что я остался там под водой. Ну а что остается в таком случае, если наша земля уйдет под воду? На новое место переселяться? Ага. А кто вам сказал, что там будет лучше? Там ведь ничего не будет. Это только в сказках бывает, что как только земля поднялась из-под воды, то на ней уже растут леса и травы. Нет, такого в принципе не бывает. Так что вариантов просто нет. К тому же, сам кадавр уже судорожно перевозил всю землю с моих плантаций для того, чтобы сохранить полностью всё то, что даёт возможность выращивать необходимые ресурсы в виде корня мандрагоры и лекарственных трав, включая корень женьшеня, а также и все припасы, какие были только возможны. Я понимаю, что по сути, мне можно было бы попробовать всё же остаться в этом самом замке. Да, можно было бы. Только вот какой смысл в этом мне лично? Например, я этого смысла просто не вижу. Именно потому, что в этой ситуации подобное само по себе не приведёт меня к каким-то хорошим последствиям. Например, никогда не стоит забывать о том, что в этой ситуации мне нужно быть очень бдительным, так как я понимаю, что теперь многие начнут искать безопасные места и возможность сейчас где-то разместиться, еще бы. Такой шанс. Фактически конец света, описанный в Библии. Ну да, можно и так сказать. Хотя я сам бы не утверждал подобных вещей. Тем более настолько наивно. Конец света не может быть рукотворным. А если это рукотворное событие, то в данном случае это человеческая глупость, с которой нужно бороться. Иначе ты сам просто останешься ни с чем. Все люди останутся ни с чем. Особенно те, кто не прислушается к моим предупреждениям. предупреждением. На месте таких людей я бы 10 раз подумал бы о том, какие могут быть последствия от их предсказуемых и наивных поступков. Я понимаю, что те дворяне, с которыми я уже поработал, обязательно примут меры и постараются каким-либо образом предотвратить максимальный вред на своей территории. В своих письмах я старательно описал им все то, чем этот катаклизм может закончиться. Предупредил их и о возможных последствиях глупых поступков, вроде того, что они не могут подумать о своих людях. Ведь чем больше будет у них верных людей, которые благодатны за спасение, после окончания катаклизма, тем больше будет у них... в их власти в руках. Это они должны прекрасно понимать. Тем более, что и управляющего у того же Герцога Даюрк, который должен был заниматься всеми этими делами, я уже заранее обработал при помощи сока корня мандрагоры. Так что он примет моё предупреждение как закон божий и возьмётся за выполнение моих инструкций с рвением достойным похвалы. А вот что будут делать другие? Я не знаю. К тому же, я сразу приказал ему самую молодую герцогиню де Юрк, которая ждала ребёнка, а также и дочь старого герцога перевести в мой замок. Пусть лучше они будут среди тех, кого я сохраню, тем более, что ребёнок, которого носит эта герцогиня, по сути, заменит впоследствии старого герцога, сейчас уже находящегося фактически на смертном одре. Хотя этот старик иногда всё же шевелится, пытается командовать, хозяиничать, и всё согласно моим приказам. Чем я и намеревался воспользоваться? Вряд ли кто-то сейчас обратит своё внимание на тот факт, что та же герцогиня де Юрк вдруг отбыла по какой-то никому непонятной надобности в никому неизвестном направлении. Также надо будет подумать и о королеве Анастасии, и о молодом короле. Посмотрим. По сути, Матвей был нужен именно из-за королевства. Но если он его не убережёт, то какой мне смысл ему жизнь сохранять? А вот королеву ещё можно сохранить для разнообразия. А что? Подобная жизнь отшельника под водой тоже не приведёт меня самого в хорошее состояние духа. Мне же всё равно захочется с кем-то развлечься. Гормоны уже давали себя знать. Ко всему прочему, я смогу наконец-то закончить изучение обелиска при течь или понять, чего мы тут ожидаем, есть ли какая-то угроза от него и его присутствия. Ведь по сути, никогда не стоит забывать о том, что всегда возможны сложности, от которых никуда не денешься. Да, я помню, что во снах этот крылатый кошмарик предупреждал мя о том, что возможно вторжение из какого-то параллельного измерения кораблей, несущих смерть. Помню, такое забыть было бы очень сложно. Тем более, что именно этот обелиск вроде бы и должен выступить как своеобразная система защиты от их воздействия. Как я понял, эти существа либо питаются силой смерти, которая может появиться, если устроить что-то глобальное, вроде геноцида или катаклизма. А сейчас что происходит? Я, конечно, надеюсь на то, что этих смертей будет недостаточно для того, чтобы привлечь их внимание сюда. Но чем черт не шутит? Если же они все же сюда заявятся, то нам понадобятся все возможные силы, чтобы защититься, и даже те самые военные корабли Содружества. Все проблемы, которые я осмысливал до этого времени, неожиданно ушли на задний план. Я так хотел предотвратить эту проблему, но случилось то, что по сути банально уничтожило все планы, которые я смог продвигать на этой планете. А значит, мне остается только одно – постараться скрыться и сберечь собственную жизнь. А также и жизни этих разумных, что меня окружают, я постараюсь сохранить в меру своих возможностей, передав им все необходимые данные. Вот, например, сам факт того, что я дал им информацию о том, что происходит, уже должен повысить их собственные шансы на выживание. А что будет потом, тут я сказать уже не могу, так как все будет зависит именно от того, как они сами будут действовать. Как уж они решили распорядиться всеми этими знаниями, я не знаю. Да это сейчас уже и не имеет значения. Как я уже сказал, все мои планы придётся корректировать, и от этой корректировки сейчас зависит очень многое, и даже моя собственная жизнь.